Если я скажу «прости», это не отразит и сотой доли того, что я должен и хочу тебе сказать. Наконец тихо произносит Андрей, опуская руки, но не делая ни шага ко мне. Словно бы не знает, имеет ли право оказаться близко или нет. И все же мы можем начать с твоего «прости» с совершенно серьезным выражением на лице, хотя мне хочется совершенно неуместно по-дурацки улыбаться, отвечаю я. Прости, Рит, правда, прости меня за многое, за то, что делал творил, не замечал, как тебе неприятно и больно. Было дело, кивая я, снова понимая, что та, другая Рита уже бы попыталась остановить Орловского, заверить его, что все в порядке, а потом вернулась бы домой и ходила бы из угла в угол, как непрекаянная, сходя с ума от водоворота эмоций и чувств. И за то, что в итоге так получилось, кивает неопределенно в сторону здания главного ресторана. Ну, вот с этим я бы поспорила, потому что облегчение от того, как все случилось, до сих пор никуда не исчезло. И я все еще чувствую себя такой свободной, что мне даже дышать с каждой секунды все легче. Это Мила или Андрей были зависимы от желания победить Это для них это стало первоочередной задачей, но не для меня. «Ты думаешь, для меня это хоть отчасти важно?» – сжимая я плечами. «Нет, не спорю. Я испытывала только восторг, когда мне посчастливилось соприкоснуться с этим всем. Вот только восторг этот очень быстро прошел. Да и оставалась я в шоу только ради тебя, как не старала себя заверить, что мне это тоже нужно, не меньше, а сейчас». Сейчас жизнь продолжается. Она не закончилась фразой «стоп, снято». Я не знаю, что испытываешь ты или Милена. На последнюю мне вообще решительно плевать. Я же ощущаю свободу. А на меня? Что на тебя? На меня тебе не плевать? В его голосе нет упрека, только тревога, которая говорит мне гораздо больше, чем произнесенные слова. На тебя, шеф. Я бы не смогла наплевать, даже если бы этого хотела. Как бы наши отношения не сложились в будущем, для меня ты в первую очередь близкий человек, а потом уже все, что это за собой влечет. Он перекрывает расстояние между нами в несколько больших шагов, хватает меня и прижимает к себе. Слышу звук приглушенного рыдания, но тут же успеваю себя заверить, что мне показалось. Рит, что? прости дурака. Я могла бы сказать, что прощать не за что, что все в порядке, и я совершенно не держу на него зла. Вместо этого новая Рита говорит уверенно, прощу, наверное. Андрей чуть отстраняется, смотрит на меня внимательно, и пространство, в котором мы находимся, будто снова становится обычным. Появляются прохожие, идущие мимо нас, и я слышу, как гудит машина на другой стороне проспекта. Снова хочется улыбаться, смеяться, но мы же вообще не поговорили о главном, о нас, о том, что ждет нас обоих в будущем, не как Риту Андрея, а как местоимение «мы». Орловский тянется ко мне за поцелуем, и я кладу палец на его губы. Я не целуюсь на первом свидании. Ты серьезно?